Глава 69. Пришедший пилот Крис Ющен контролировал все действия аутказской команды и никакого саботажа с их стороны не заметил. Удалось выяснить более точные резервы корабля, и немного поразмыслив, главный отсек решили оживить в том плане, что закачали имевшиеся в резервуарах кислород и прогрели все так, что можно ходить и дышать без скафандров. Правда, их полностью не снимали. «Мы можем воспользоваться топливом крейсера, чтобы заправить охотника?» – спросил лейтенант Камышов, немного освоившись. «Не думаю». Сомнением ответил капитан Аль-Карами. «Здесь совершенно другая марка топлива. Для ИСИ-17 нужно топливо более высокой степени очистки и несколько иного состава. И все же нельзя, но если очень нужно, то можно». — своеобразно ответил капитан. — Только о больших скоростях придется забыть. Да и о надежности двигателей тоже. — Нам не до жиру, — кивнул Роман. — Лишь бы выбраться отсюда. Изучение корабля продолжилось. Нашли дистанционные пульты управления самолетами, представлявшие собой кольца диаметром в два метра и кресла во внутреннем ободе со всеми панелями управления и штурвалом, копией кабины боевого самолета. «Для чего это?» – спросил сержант, опередив Камышова с вопросом. «Для абсолютно достоверной передачи ощущения пилотирования», – ответил Крис Ющен. «Кресло может наклоняться вперед и назад, а также двигаться по внутреннему кругу, так что пилот знает, в каком положении его самолет, особенно если речь идет о пилотировании в воздушном пространстве планеты, где подобные ощущения более важны». «Класс! Сержант от избытка чувств даже сел в кресло и надел шлем-визор, но тот, естественно, не работал. «А включить можно?» «Да, с капитанского мостика. Я там как раз необходимые коды нашел». Неожиданно на связь вышел старшина Френдлих, оставшийся за главного на семнадцатом. «В чем дело?» «На радаре метки. Десять судов. Самуил говорит, это специализированные поисковики». То есть они по нашу душу и двигаются в наш сектор. Сейчас начнут поиск». Роман как-то сразу осел. Он надеялся, что линкор ушел во своясе, но, оказывается, тот ждал подкрепления, и оно прибыло. Что делать в этой ситуации, он не знал. Надеяться на то, что их не найдут с такими средствами поиска, просто глупо. Тут до лейтенанта дошло, что они находятся на боевом корабле. И он всех погнал обратно на капитанский мостик. — Ты ведь говорил, что это ракетный крейсер? — спросил Роман у капитана. — Да, ракетный, авианесущий. — Значит, здесь должны быть ракеты. Крис, найди их. — Это бесполезно, — ответил пилот, после нескольких минут работы за терминалом, найдя искомое. — Необходимы специальные коды. — Но ты же говорил... С этими кодами я могу лишь выстрелить ракетами. Но боеголовки заблокированы. Детонации не произойдет. Не забывайте, крейсер находится на учебном задании. Даже в те времена требовались дополнительные коды для активации. Пушки? То же самое. Да и вряд ли они в рабочем состоянии. Сотни лет в них копилась пыль. Черт! Разве что... не смело продолжал Крис. Что? Говори. Самолеты. Компьютер показывает, что они в полной боевой готовности. Вот только насколько хорошо они сохранились и могут ли взлететь? Выбора нет. Попробуй запустить их. Хорошо. Капитан Ахмед Аль-Карами наконец-то улучил свободную секунду. В самом начале тестирования он нашел все эти коды, которыми хвалился этот хлюпик, и узнал пароль открытия оружейного ящика. Все это время он ждал, когда неверные освоятся и перестанут зыркать из-под лобья подозрительными взглядами. И вот дождался. У неверных горели глаза. Они разбрелись по капитанскому мостику и трогали его корабль. Именно его корабль. Ахмед считал его своим и еле сдерживался от того, чтобы не вырвать у кого-нибудь из неверных автомат, который они таскали так небрежно на плече. Но он понимал, что этим ничего не добьется. Но убьет парочку из них, и все. А дальше придется умирать самому. Следовало вывести из строя и главного командира. И вот такой случай представился. Лучив подходящий момент, он набрал код на электронном замке и осторожно открыл дверцу. Повезло. Дверца отошла без скрипа, и оружие было на месте. Капитан схватил первый попавшийся пистолет и одним движением вставил магазин в рукоять. Он боялся, что, пролежав так долго, оружие испортилось, а масло стало настоящим цементом. Но нет, затвор передернулся, хоть и с заметным усилием, послав патрон в патронник. Но даже это виделось настоящим чудом, и капитан невольно восхитился технологиями неверных, от которых остались лишь жалкие хлюпики. не стоившие даже волоса своих предков, настоящих мужчин. Ахмед начал стрелять практически с разворота, подав знак, чтобы остальные его матросы вооружились сами. Роман напряженно наблюдал за действиями пилота, когда тот вводил необходимые пароли. Он отвлекся, позабыв все на свете, и только краем глаза заметил что-то непонятное. «Готов!» — начал Ющен, но договорить не смог. Лейтенант его и не слышал. Все его существо уже подчинялось только подсознанию и животным инстинктам. Роман, даже не разглядев, что и как, просто почувствовав угрозу, отпрянул в сторону. Раздался выстрел, и пуля пробила тело Криса насквозь. Захлопали новые выстрелы, и лейтенант только успевал отскакивать, кувыркаясь в тяжелом скафандре не хуже гимнаста. Капитан Аль-Карами где-то раздобыл оружие и сделал попытку покончить с неверными, начав с их командира, став капитаном немного немало мало великого Петрова. Камышов видел, как вооружились матросы охотника, вытаскивая из оружейного шкафа автоматическое оружие. «Во как делали! На века!» Восхищенно подумал Роман об оружии, и даже то, что его пытаются убить, ушло на второй план. До сих пор все стреляет, даже дополнительная смазка не нужна. Вот бы еще и самолеты в ней не нуждались. Камышов чертыхнулся. Свою винтовку он оставил на панели управления рядом с уже убитым Крисом. Схватить ее тогда не было времени. Он об этом просто не подумал. Дальше все произошло как в вестерне. Вооружившиеся матросы стали высматривать себе цели, но и солдаты, повалившиеся на пол с первыми звуками выстрела, привели свои винтовки, стреляющие даже вакууме, в боевое положение и стали сами атаковать противника. Стрельба началась практически одновременно, но солдат было больше, и они имели гораздо больший опыт, чем матросы по части ведения боя в замкнутом пространстве. Через 10 секунд стрельба стихла. От этих винтовок даже раненых не оставалось. Аппаратуры накрошили изрядно, но и противник весь полег. — К постам управления авиацией! — не теряя ни секунды, приказал Роман.